сцена третья. Сидоров на пляже далеко за морем что-то сильно дымит выясняется что это первая марсианская атомная электростанция работающая на привозной солярке ее построили на марсе первые переселенцы с земли о чем писал еще известный могоцитул алексей толстой в своем отчете о Элита искупавшись, Сидоров выходит из воды зеленый, как крокодил Гена. В руках у него нечто вроде рыбьего скелета о двух головах — спереди и сзади. «А ну, гад, брось обратно!» — говорит вдруг скелет человеческим голосом на двух языках сразу — русском и матерном. «Чего пристал, лодырь?» «Селедки не видал! Отпусти в воду, не то сдохну, а тебя посадят за контрабанду!» «Ну, шельмы!» — удивляется Сидоров. «Тут и селедка разговаривает. Может, я тебя на землю отвезу, в чистую воду пущу? Если найду, конечно!» «Я тебя отвезу, шутник! Чистая вода — яд для меня! У меня организма такая, в чистой воде жить не могёть!» а желание ты случайно не выполняешь? Что я тебе, золотая рыбка, что ли? Отпусти, говорю!» Сидоров, потея от нахлынувших чувств, выпускает удивительную марсианскую селедку в воду, языком пробует зеленый налет на коже и безошибочно определяет «стряхнин».